Кто хочет наказать большую плохую Россию? Карта реакции государств на вторжение в Украину, составленная «Групп группа геополитических исследований 7 марта 2022 года, представляет собой глобальное выражение западного нарциссизма. Она показывает, какие страны активно осудили Россию, приняв принцип санкций, осуждения с ответным ударом. Можно увидеть, насколько изолирован Запад. Только Северная Америка, Европа, Австралия, Япония, Южная Корея, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор и Парагвай осудили Россию с ответными мерами. Если отбросить четыре латиноамериканские страны, которые за исключением анархичной и динамичной Колумбии являются крошечными, то западная сфера состоит лишь из союзников или военных протекторатов Соединенных Штатов. Страны, активно поддержавшие Россию, образуют довольно неприятный с точки зрения демократии блок – Венесуэла, Эритрея, Бирма, Сирия и Северная Корея. Не будем делать из этого никаких выводов в плане ценностей. Раймон Арон однажды сказал, «Вы выбираете своих врагов, но не выбираете своих союзников». Идеал суверенитета России оправдывает все союзы, вплоть до недавнего медового месяца Северной Кореи. Россия находится в военной осаде. Рискуя шокировать людей, я бы с удовольствием применил формулу Черчилля, оправдывающую его союз со Сталиным, этим другим мясником к отношению Владимира Путина с Ким Чен Ином, хранителем семейного тоталитаризма Северной Кореи. Если бы Гитлер вторгся в ад, я бы, по крайней мере, благожелательно отозвался о дьяволе в палате общин. Северокорейская система представляет собой мутацию стандартного коммунистического тоталитаризма в этнический тоталитаризм, управляемый по семейной линии. Корейская семья, которая поощряет преемственность рода и этническое восприятие людей, неравенство братьев становится неравенством людей и народов, может объяснить эту перемену. Страны, чисто формально осудившие Россию без ответных мер, на самом деле не совсем выбрали сторону, какую они поддерживают. Больше всего поражает масса стран, которые просто не осудили. Среди них Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка – четыре страны вместе с Россией, составляющие группу БРИКС. Группа, противостоящая американскому экономическому господству, была основана в 2009 году. ЮАР присоединилась к ней в 2011 году на волне Великой Рецессии, которая показала всему миру экономическую безответственность Запада. Кризис ипотечного кредитования в США стал для этих бедных, но сильно развивающихся стран ошеломляющим событием. Зачем давать бедным людям ипотечные кредиты под высокие проценты, если вы знаете, что они не смогут их выплатить? Безответственность Соединенных Штатов быстро усугубилась безответственностью Европы, которая так медленно реагировала. По правде говоря, именно масштабная стимулирующая политика Китая вывела мир из рецессии. Появление БРИКС стало ответом на эту двойную безответственность Запада. В результате этой войны, направленной на изоляцию России, данная группа расширилась – На саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года к ней присоединились Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Египет, Эфиопия и Аргентина. На западные страны, принявшие санкции, приходится всего 12% населения планеты. В состав БРИКС, Входят Индия, которая сейчас является самой густонаселенной страной, и Китай, вторая по численности населения страна, расположенная на самом густонаселенном континенте – в Азии. Бразилия, в свою очередь, является самой густонаселенной и самой могущественной страной Латинской Америки. Долгое время она была союзником США, а затем стала их главным противником на американском континенте, в то время как Мексика двинулась по противоположной траектории, превратившись из главного противника в промышленного сателлита после заключения соглашения НАФТА. Наконец, Южная Африка, безусловно, самая могущественная страна к югу от Сахары. Однако западный лагерь продолжает думать и действовать так, будто он по-прежнему хозяин мира а его средства массовой информации упорно твердят, что только он является международным сообществом. В Европе и США мы переживаем важный момент субъективного морального превосходства. При этом одной из самых модных историографических тем сегодня является рабство. Европейцы и американцы позорно практиковали его в массовом масштабе с XVIII до середины XIX века. Мерзость, которую мы должны искупить. Да, это была мерзость, и мы должны ее искупить. Но странно наблюдать, как данная тема растет и распространяется, когда в то же время возрождается чувство западного морального превосходства. Парадокс можно разрешить. Наше моральное превосходство таково, что позволяет нам критиковать самих себя. Только наше раскаяние имеет значение. Что касается внешнего для нас человечества, то в наших глазах оно не существует. Самым удивительным в последующие после начала войны месяцы было ожидание реакции Китая, выраженной нашими СМИ и правительствами. Я упомянул об этом центральном элементе в предисловии. В интересах справедливости и милосердия я не буду называть имен. Подход Запада сочетал в себе слепоту и глупость. Комментаторы, происходящих на наших глазах событий, поддерживали абсурдную идею о том, что вторжение России на Украину расстраивает Китай и что он даже колеблется – поддержать ее или наказать. Такой отрыв от реальности заставляет обратиться к психиатру, возможно, к геопсихиатру. На протяжении как минимум десятилетия Соединенные Штаты считали Китай своим главным противником – еще более, чем Россию. Лидеры китайской коммунистической партии знают, что если Россия падет, то наступит их черед. То, что в победном контексте маленький мир НАТО рассматривал вероятность присоединения к ним Китая, мягко говоря, умупомрачительно. Этот бред, таков технический термин, предполагает два условия. Во-первых, пугающее отсутствие у наших лидеров и журналистов хотя бы талики геополитического интеллекта. Во-вторых, настолько завышенное самомнение, что его можно заподозрить в расизме. Ожидание, что Китай вступит в союз с Западом против России, предполагает, что Си Цзиньпин и его окружение простаки и в очередной раз подразумевает, что белый человек – высшее существо. Осознав слепоту Запада, в этой главе я предложу более реалистичное, на мой взгляд, представление о мире – показав, почему остальной мир, как его иногда называют в Американо-сфере для обозначения не Запада, игра слов «The West against the Rest» — «Запад против остального мира», не мобилизовался в поддержку Запада. Лучше я объясню, почему остальной мир начал надеяться на победу России и, видя, что она сумела перенести первый шок от санкций, постепенно встал на ее сторону. Реальность мира — это двойной антагонизм, экономический и антропологический, которые противопоставляет остальной мир Западу. Экономический антагонизм обусловлен простым фактом, что глобализация оказалась ничем иным, как повторной колонизацией мира Западом на сей раз под руководством Америки, а не Великобритании. Эксплуатация менее развитых народов, извлечение прибавочной стоимости, как сказали бы марксисты, была незаметной, но гораздо более эффективной, чем в 1880-1914 годах. Антропологический антагонизм обусловлен тем, что в большинстве стран остального мира семейные структуры и система родства противоположны западным. Россия живет за счет природных ресурсов и труда, Она ни в коем случае не собирается навязывать собственные ценности всему миру. У нее также нет возможностей для экономической эксплуатации остальных или экспорта туда своей культуры. Перед лицом Америки, существующей за счет труда остальных и восхваляющей нигилистическую культуру, Россия в целом выглядела предпочтительнее для остальных. Советский Союз внес весомый вклад в первую деколонизацию – Теперь многие страны ожидают от России, что она способствует второй деколонизации.